Бонусный рассказ. Барготова невеста. Двенадцати братьям сестра. Джунгарская сказка. Давным-давно это было, когда утренняя заря с вечерней за красавца месяца спорили, когда солнце у бедняка в восприемниках ходило, когда смерть лекаря учила. Жил в одном таборе. Лихой джунгаро, и ловок он был. Зайцу на бегу кончик хвоста сбреет, ни ш е р с т и н к и больше не заденет. И селен завязнет в грязи повозка, кони споткнуться, так он вытянет. И в песнях первый соберутся все таборы, сколько есть, на большой сход. Никто его не перепоет. Был у джунгаро добрый конь, верный друг. Была заветная д е д о в а п л е т ь Была и удача, а больше настоящему д ж у н г а р о и желать стыдно. Одна только беда у Джунгоро была: не мог он найти себе жены, хоть и любили его девицы, и д ж у н г а р к и п л е с у н г и и крестьянки-хозяюшки, и важные горожанки, и даже не одна княжеская дочь из залихого красавца слезы лила, а только н и одна ему по сердцу не пришлась, н и одна в душу ему не заглянула. Раз на большом сходе приглянулся д ж у н г а р о Гадалки, взяла Гадалка его за руку, заговорила с ним ласково, да видит не понравилось, а злилась тут Гадалка, ударила парня по плечу хлыстом, да как закричит, коль я тебе не хороша, и дика поищи двенадцати братьев сестру самого Баргота невесту, сверкнула глазами, да и пошла к костру плесать. А Джунгарос того дня покой потерял. Только и думает, где бы найти Баргота невесту, двенадцати братьев сестру. Маялся, маялся. Пришел наконец к Баро, попросил благословения уйти из Табра, о поискать девицу. Крепко загоревал Баро. х р а б р е ц а из Табра о отпустить, что руки себе отрезать, лавкача отпустить, что ноги отрубить, а пивна у отпустить. Что сердце из груди вырвать. Но сильно любили д ж у н г а р о в родном таборе. Дал барос о г л а с и е благословил на поиски. Только зарок наложил: если не найдет храбрец девицу за семь лет, вернется в родной табор, ни единого дня не промедлит. Поклонился д ж у н г а р о родному табору. Девица м у л ы б н у л с я старикам и старухам руки поцеловал, лошадям на удачу в морды плюнул. Взял дедову плеть, оседлал своего коня и поехал по свету искать Барготову невесту, двенадцати братьев сестру. Долго искал, да все без толку. Видел он девиц красавиц, таких, что поглядишь на них сердце поет. Видел и таких, что как весна после долгой зимы. Бывали у девиц женихи, только ни один Барготом не оказался. Бывали красавицы братьями сестрами, только ни у одной братьев и десятка не набиралось. Прошли семь лет, как семь дней пролетели. Пришло время Джунгаро в родной табор возвращаться. Легла ему камнем на грудь досада, а делать нечего, р а з с л о в о дал. п о в о р о т и л д ж у н г а р о коня своего доброго, друга верного в родную сторону. Ехал день. Ехал другой, а к ночи заехал в темный лес. Остановиться бы храбрецу, переждать, пока ясное солнце не выглянет, но досада вперед его гонит. А тут и месяц за тучи спрятался, заплутал Джунгаро, заехал в самую чащу. Видит вдруг огонек впереди горит. Ну, говорит Джунгаро, кто бы у того огня не грелся? А придется ему тепло с гостем разделить. И поехал прямо на огонек. Едет Джунгаро, а огонек все ярче разгорается, чаще перед ним раступается. с Трубка в наезженную дорогу превратилась. Привела т а дорога к ограде, да непростой, в два роста человеческих, из лучшего желез а к о в а н н й Ни ворот в той ограде, ни калитки. Только добрый конь прыгнул чуть повыше. До хозяина д р у г а в е р н о г о через ограду железную как на крыльях перенес. Смотрит Джунгаро, цветет за оградой сад чудесный, из всех цветов, какие только в мире есть, собранный. А дорога н а е з ж е н н а я через сад дальше ведет. Поехал Джунгаро по дороге, видит колодец, да не простой, а из чистого серебра, как ясная луна светится. А дорога мимо колодца. Дальше ведет. Поехал по ней Джунгаро и видит дом впереди. Из чистого золота дом построен, сияет, словно две сестрицы за ри встретились. Кто ж это живет в такой красе и таком богатстве? подумал Джунгаро. Соскочил с коня, шагнул на крыльцо, шкурками горностаев выстеленное, дав дверь постучал. Отворилась дверь. Шагнула на крыльцо девица. Глянул на нее Джунгаро и забыл, что колодец у той девицы серебряный, что дом золотой, волосы у девицы, что священный костер на большом сходе, глаза как у кошки дикой, лицо такое, что солнце ей скажет: дай сестрица мне отдохнуть денек, посвяти людям вместо меня. Здравствуй, добрый человек, говорит девица. Как ты дом мой нашел? Зачем сюда приехал? И ты здравствуй, красавица! – отвечает ей Джунгаро. Запутал л я в лесу, нашел дорогу. К твоему дому она меня привела. Сделай милость усталому путнику, напоим о его коня и мне дай воды. Принесла девица для коня воды из серебряного колодца. Принесла и Джунгаро стакан доброго вина. и сладкого пирога кусок. Поблагодарил ее джунгаро и спрашивает: не позволишь ли, красавица, в доме твоем ночь скоротать? Много не попрошу, на лавке посплю. Если лавки нет, то на сенники рядом с конем моим верным. Если и сенника нет, в саду твоем на мягкой траве лягу, небом укроюсь. С рассветом в путь отправлюсь. И р а д а бы я тебя приютить, добрый человек, отвечает девица. Ни на траве, ни на сеннике. Лучшую перину бы тебе взбила, как странник велит. Да только хозяин этого дома, жених мой, сам Баргот. Как бы начлег твой большой бедой не обернулся. А как же случилось, что ты н е в е с т о й самого Баргота стала красавица? спрашивает Джунгаро. А у самого сердца поет, кончены его поиски. Было у моего отца и матери двенадцать сыновей, говорит красавица. Как понесла матушка в тринадцатый раз, так отец повелел: если снова сын родится, отдать его в бездетную семью, а если дочь, то все добро, какое семья нажила, пусть ей достанется, и пусть замуж она выйдет за самого удалого далекого жениха. Так велел и на войну уехал, там и сложил голову. Родила матушка дочь и тоже долго на этом свете не задержалась. р а с т и л и меня братья в холе и неге, а как стала я невестой, то объявили, что жених мой должен три испытания пройти, как иначе самого лихого выбрать. В назначенный день прибыли женихи, во дворе нашем не яблоку. Малой бусине упасть некуда было. Вот среди них Баргот и пришел. Состязание честь по чести выиграл. Наприданное мое богатое всей семьей нажитое и не взглянул, велел братьям все себе оставить. Подхватил меня в седло, перед собой посадил и умчал. С тех пор здесь и живу. Свадьбы жду. А за меня пошла бы красавица, спрашивает Джунгаро. Не успела девица и слова в ответ молвить, пронесся по лесу вихрь. Открылись железные ворота, за грохотали копыта по дороге наезженной, зазвенел журавль у серебряного колодца, и остановился перед крыльцом дивный конь, самый черный ночи чернее, с гривой как грозовая туча, с глазами будто угли. сошел с коня всадник. Здравствуй, говорит, невеста моя возлюбленная. Здравствуй ты, гость незваный, хоть и не по обычаю ты ночлега просишь, когда хозяина дома нет. Твоя правда, хозяин, отвечает Джунгаро. А только скажи, по обычаю ли, чтобы сизый орел рядом с горлицей летал, по обычаю ли доброму коню к л а н я лесной свататься? Так и тебе, бессмертному, не по о б ы ч а ю человеческую девицу за себя взять. Нахмурился Боргот, посмотрел на д ж у н г а р о гневно. Только тот не испугался, прямо смотрит, глаз не опускает. Ладно, говорит тогда Боргот. Хоти ь д е р з о к ты, гость, я за разумные слова о б и д ы держать не стану. Только не след бы гостю за хозяев говорить. Пусть невеста моя сама за себя скажет. Взглянула ему в лицо красавица, да и говорит без страха. Руку мою ты, господин, честно выиграл, и в доме твоем мне никто обида не чинил, а только сердце мое к людям тянется. Ладно, снова говорит Баргот, пусть по твоему будет. Назначу я три испытания, как братья твои назначали. Если гость наш меня в них одолеет, отпущу я тебя с ним доброй волей. А не одолеет, пусть себя винит. Согласен, гость дерзкий. Согласен, отвечает Джунгаро. Назначай свои испытания. Негодится усталого человека испытывать, говорит Баргот. Проходи в дом, гость. Поужинай с нами, да выспись хорошо. Трудный тебя день ждет. Расседлал прежде д ж у н г а р о верного своего коня, душистый травой его обтер, в конюшню завёл, отборного овса ему насыпал. Только тогда в дом вошёл, поужинал с хозяевами, р а с с т е л и л и ему лучшую постель. На рассвете разбудил его Баргот. Ну, говорит, слушай мои условия, гость. Вот тебе первое испытание. Есть у меня скрипка. Что сама играет с рассвета до заката. Заиграет скрипка, станем мы плясать. Перепляшешь меня, отдам тебе мою невесту. А нет, сведешь ты знакомство с моей саблей. Как ты сказал, так пусть и будет, говорит Джунгаро. Снял п о р г о т со стены скрипку с серебряными струнами, вынес ее во двор, на крыльцо положил. А тут и солнце к р а й неба позолотило, заиграла скрипка, как все скрипки на свете разом. Ноги сами в пляс пустились. Прошло утро, полдень миновал, вечер спустился, а скрипка все играет, и пляшут под нее соперники. Кто другой давно бы без сил упал, только не даром Джунгаро первый в танцах на любом сходе был. Зашло солнце. Отгорел закат, тогда только скрипка смолкла. Стоит Джунгаро, пошатывается, дышит тяжело, и Баргот стоит, п о т солба утирает. Силён ты, говорит, но ничего, ещё два испытания впереди, а сейчас пойдём гость, усталость смоем, да за стол сядем. Пошёл прежде Джунгаро на конюшню. Принес коню своему верному воды из серебряного колодца, насыпал ему ячменя душистого, гри в у частым гребнем расчесал. Тогда только в купальню вошел, усталость смыл, в дом вернулся. На рассвете разбудил его Баргот. Ну, говорит, вот тебе второе мое испытание. Есть у меня колода карт. Как начнешь играть на рассвете? До заката с места не встанешь. Выиграешь у меня, отдам т е б е мою невесту. А нет, последнюю пляску с моей саблей танцевать пойдешь. Как ты сказал, так пусть и будет, отвечает Джунгаро. Сели они играть. Кто другой проиграл бы давно. Да не зря л и х о т ь Джунгаро в играх на любом сходе первый был. Село солнце, кончилась игра. н и один верха не взял. Ладно, говорит Баргот, не радуйся раньше времени. Последнее испытание впереди. А сейчас пойдем, гость, невеста моя нас с у ж и н о м заждалась. Пошел прежде Джунгаро на конюшню, принес своему верному коню ведро вечерней росы, что в дивном саду собрал, насыпал нему душистых яблок, с к р е б н и ц ы его вычистил, шерстин как шерстинки. от ушей до копыт обнял крепко тогда только в дом вошел на рассвете разбудил его Баргот ну говорит вот тебе и последнее испытание садись на коня бери красавицу и скачи что есть духу а я за тобой поскочу если сумеешь меня обогнать до да к закату выберешься за пределы моих владений станет моя невеста твоей А не выберешься, с саблей моей п о в е н ч а е ш ь с я Как ты сказал, так пусти ь будет, отвечает Джунгаро. Пошел он на конюшню, оседлал верного своего коня, подскакал к крыльцу, подхватил красавицу, в переди себя посадил и помчался прочь от золотого дома подальше. Прошло солнце треть пути по небу, выехал верный конь из лесу. Слышит Джунгаро. Конский топот. Обернулся, догоняет Баргот. Вот-вот, совсем догонит. Взялся тогда Джон Горо заплеть дедову заветную. Ударил верного коня впервые в жизни. Полетел конь как птица небесная. Отстал Баргот. Пошел верный конь снова, как коню подобает. о долело солнце половину пути по небу. Снова конский топот за спиной. Обернулся Джунгаро, совсем близко Баргот уже и руку к девице протянул. Во второй раз ударил Джунгаро верного коня дедовой плетью. Помчался вперед конь, как буйный ветер. Моргнуть не успели, отстал Баргот. Поехали дальше спокойно. к л о н и т с я солнце к закату. Вот уж и ручей чистый, граница Барготовых владений совсем рядом. Услышал тут д ж у н г а р о конский топот, хотел обернуться, да и не пришлось. Совсем рядом Баргот, кони м о р д а к морде идут. Схватил Баргот красавицу за руку, над ж у н г а р о саблю занес. Тут конь верный вперед рванулся, словно мысль крылатая, перенес Джунгоро с девицей через ручей и замертво пал. Остановился Баргот на своем берегу, саблю за пояс засунул. Ну, говорит, твоя взяла, отдам я тебе мою невесту, и приданое за н е й дам, какое пожелаешь. Хочешь, князем тебя сделаю, хочешь, табор великий под твою руку отдам, хочешь, табун коней драгоценных подарю. Ничего мне не надо, говорит Джунгаро, а сам на коня верного смотрит и плачет впервые в жизни. Пусть невеста моя сама возьмет, что ей захочется. Как ты сказал, так пусти ь будет, отвечает Баргот. Выбирай ты, красавица. Ничего мне не нужно, говорит девица. Верни только жениху моему его верного коня. Он ради друга жизни не пожалел. Нет выше цены. Улыбнулся ей Баргот взял павшего коня. И скупал его в последних солнечных лучах золотых, и стал конь золотым. Дунул баргот ему в морду, и стал конь снова живым. Только смерть дважды не приходит, и не знал конь с того дня усталости, и умереть уже не мог. Вернулся джунгаров табор с красавицей невестой. В свое время табор возглавил, только за карты больше не садился. не плясал никогда, не мог ни одну скрипку с Барготовой сравнить, не мог по себе соперника за картами найти, да и скачками больше не тешился. Что в них радости и чести, если коня твоего никто никогда обогнать не сумеет. А жили они с женой долго, дети их детей до сих пор в том таборе живут, и ходит с тех пор в таборном т а б у н е конь золотой. Усталости и смерти не знающий. Только самый лихой Джунгаро во всех таборах первый оседлать его может. Конец книги. Текст читала Вероника Абаянка.